Глава восьмая. Последние на бугре. Где честная могила Евпатия? Знают ясные зори с курганами. Знала старая песня про Витезе, да и ту унесло ветром вихарем. Левмей. Песня про Евпатия. Битва подходила к концу. Между соснами на бугре еще стояла маленькая кучка людей. Это были последние оставшиеся в живых войны полка коловрата. Камни редко падали на бугор, где люди стояли выпрямившись, тесно прижавшись друг к другу, спокойно ожидая смерти. Они выпустили последние стрелы. Сделать больше ничего нельзя. Нет. Можно. Неожиданно высокий. Звонкий, словно детский голос, затянул песню, родную, протяжную и грустную песню. «Еще что же вы, братцы, призадумались? Призадумались, ребятушки закручинились, что повесили свои буйные головушки?» Песню дружно подхватили другие голоса, и она полилась смелая и вольная. Песня, казалось, говорила, что русские люди, умирая, «Прощаются с любимой Родиной». Песня, казалось, говорила, что татары русских не сломили. Взглянув в сторону оставшихся урусутов, Батухан приказал остановить машины. Грохот прекратился. И тогда до монгольских военачальников донеслись звуки плавного протяжного пения. Джихангир удивленно прислушался «Взять их», — приказал он, Привести сюда живыми». Непобедимые бросились исполнять священную волю Джихангира. Они окружили оставшихся урусутов, набросились одновременно со всех сторон, захлестывая арканами, сломили уже бесполезное упорство, скрутили урусутам руки за спину. Только помня строгий приказ Джихангира, монголы не разделались с ними». Батуха кинул приведенных пленных внимательным взглядом. Многие урусуты были ранены, залиты кровью, ушиблены камнями. Были среди них белобородые старики, были двое юных, совсем мальчики. Урусуты стояли спокойно и мрачно. Они не склоняли головы, как виноватые. Не было у них волнения или страха. Готовые к смерти, они смотрели твердо в глаза грозному хану. «Развязать пленным руки!» — приказал Джихангир. «Собудай богатур, надень на шее каждому урусуту деревянную пайзцу!» «Внимание и повиновение!» — сурово отвечал старый полководец. «Скажи им, Канас Галиб!» — обратился Джихангир к стоящему сзади старому толмачу. Батухан прощает храбрых урусутов и дарит им жизнь и свободу. Они настоящие богатуры. Князь Глеб поморщился, но поспешил исполнить приказание. Батухан пристально следил за ним. Показывая на пленных урусутов, Батухан крикнул громко, чтобы воины слышали его. «Вот как надо любить и защищать свой родной улус». К Батухану подошел летописец Факих Хаджирахим и до земли склонился перед молодым джихангиром. «Ты великий, ты справедливый. Твоими устами говорил сейчас священный воитель, твой мудрый дед. Он учил так поступать. Бурши подошел к русутам, которые еще не понимали происходившего. Но Батухан остановил его. Князь Глеб перевел вопрос джихангира. Кто запел песню? Урусуты переглянулись. В одном порыве три пожилых бородатых воина сделали шаг вперед, но в тот же миг, оттолкнув их, выбежал молодой воин. «Неправда, это я запел!» — воскликнул он странно тонким звенящим голосом. Задорно закинув голову, вызывающе смотрел он на Джихангира. Батухан сдержал улыбку. Его прищуренные, слегка раскосые глаза смотрели на вспыхнувшее юное, почти детское лицо в смелые, взволнованно-блестящие темные глаза мальчика. Джихангир повернулся к Толмачу, но тощий высокий темник Бурундай перебил его. Приблизившись к молодому воину, он крикнул. «Перед ослепительным целуют землю Урусут, «Благодари на коленях за милость!» и неожиданно грубо толкнул мальчика. Тот упал, его меховая шапка свалилась, Из головы молодого воина сползли две русые косы. К Бурундаю подскочил другой урусутский мальчик и вцепился в него. «Не тронь!» — крикнул он. Бурундай схватился за меч, но властное движение Джихангира остановило его. Бурундай отступил с искаженным от злого лицом. «Девочка?» — удивленно протянул Бутухан, наблюдая с любопытством, как молодой воин запрятывал косы под шапку. «Как зовут эту девочку?» «Она кня!» — быстро заговорил ее маленький защитник, но девушка прервала его. «Молчи, поспелка, не к тебе вопрос!» Оборачиваясь к Батухану, она спокойно отвечала. «Мое имя Прокуда? Я бедная сиротка». «Откуда ты?» «Из стольного города Владимира». Батухан небрежно кивнул головой. «Мои воины там были». Ульдемира больше нет. Знаю. Я видела, как выжгли город. Я тогда и убежала с поспелкой». Батухан улыбнулся. «Берекеля», — сказал он в полголоса. Прибежавшие нукеры доложили, что найдены тела у русутов, молодого воина-силача и старого шамана, павших под ударами тяжелых камней. Батухан пожелал их увидеть». Нукеры подвезли на деревенских розвольнях тела Евпатия и Ратибора. Джихангир внимательно осмотрел мертвецов, осторожно тронул пальцем полузакрытые глаза Евпатия. Нет, это были не мангусы и не шаманы, а храбрые воины, большие богатуры. Если бы они были живы, я хотел бы иметь их против моего сердца. Мои воины должны учиться у них. И, обращаясь теснившимся вокруг монголам, Батухан сказал, «Воздадим им воинский почет». Тогда непобедимый полководец Будай Багатур, приближенные знатные темники и нукеры, суровыми и строгими лицами вынули блестящие мечи, подняли их над головой и трижды прокричали «Кху! Кху! Кху!».